Глава 18. Литоbus доставил нас до самого офиса и улетел только после того, как мы вышли наружу. Шеф приказал приступнице проследовать за ним в кабинет. Я вяло тащилась следом, страстно мечтая о том, что на остаток дня обо мне попросту забудут. Похоже, наставница просчиталась. Моя сила ведьмы, которую надо было как можно скорее приручить, попросту затаилась внутри. и уснула там. На что вообще был расчёт? Чем по её представлениям мне мог помочь этот вампир, пока никакой пользы от этой работы не было? Разве что вагон новых впечатлений. Если так пойдёт и дальше, то придётся искать какой-то другой выход. В кабинете нас ждала Илиара. Я аж запнулась, когда увидела, что она фривольно расселась на моём кресле, сложив ноги на мой стол. Выглядела она при этом сокрушительно. Брюки с узором в виде змеиной кожи обтягивали стройные бёдра и не оставляли простора для фантазий. Чёрная кофта с длинным рукавом и глубоким треугольным вырезом облегала тело, как вторая кожа. Комплект дополняли широкий ремень с тяжёлой узорчатой пряжкой, подчёркивающий талию, и кожаные сапоги на тонких каблуках. Волосы она в этот раз убрала в высокую причёску, одновременно дерзкую и элегантную. Теперь Иляра действительно походила на вампиршу, страстную и яркую, смертоносную. Смотрю, ты себе новый стол поставил, мурлыкнула она, презрительно покосившись на мою яркую одежду с пляжа. Я моментально почувствовала себя образцом безвкусицы. смотрится внушительнее и намного больше тебе подходит, чем прежний, невзрачный. Теперь сразу видно, кто начальник. Только расположить его лучше в центре кабинета не находишь? Арин скрипнул зубами и сердито уточнил: Что ты здесь делаешь? Я кивнула, обозначая, что присоединяюсь к вопросу. Их расселилась на моём месте, да ещё так по-хозяйски, словно это её кабинет. Очевидно же, что её тут не ждали. Вампир обернулся ко мне, изучил моё лицо, которое, надо думать, выглядело недовольным, гадко усмехнулся каким-то своим мыслям и вдруг полностью преобразился. «Хотя...» — гостеприимно раскинул руки он. «Тебя я всегда рад видеть. Чувствуй себя как дома». И лиара аж расцвела. Вижу, мои сведения оказались тебе полезны, и ты поймал преступницу, с милой улыбкой уточнила она, не упустив шанс напомнить о том, что всё это благодаря ей. А почему она без оков? Не боишься, что сбежит? Не сбежит, самодовольно заявил Арьен. Сейчас она будет делать всё, что я прикажу. Разве что допросить её в таком состоянии не получится. Так как сейчас перед тобой пустая оболочка без души. Но это легко исправить. Смотри. Он демонстративно достал из кармана то самое зеркало с туманной завесой, которое мы с Женецом извлекли из тайника. Сейчас туманная завеса исчезла, и в отражении я увидела уменьшенную копию этой же самой женщины, которая яростно билась в стекло. Однако до нас не доносилось ни звука. Её душа здесь. Как только захочу её допросить, надену оковы и верну душу на место. "Как это?" распахнул ротик Илиара. "Я смог добыть старинный артефакт и разобрался, как его использовать для облегчения моей работы. Гениально, правда?" Нагло заявил этот тип с таким видом, как будто все заслуги принадлежали только ему. О, ты просто невероятен, простонала вампирша, страстно пожирая шефа взглядом. Я возмущённо кашлянула, выразительно покосившись на зеркало. А, ты ещё здесь? обернулся ко мне Арьен. Что стоим без дела? Не видишь, что у нас важные гости? Быстро принеси нам кофе и выметайся. Нечего чужие разговоры подслушивать. Хорошая ассистентка должна молча обслуживать гостей и хорошо понимать, когда её присутствие неуместно. Я опомнилась и взяла себя в руки. Действительно, чего это я? Забыла, где нахожусь и с кем имею дело? И в самом деле, хороший ассистент так себя не ведёт. Вдох, выдох, натягиваем привычную маску неприницаемости, выпрямляемся, дежурно улыбаемся. Прошу прощения. Такого больше не повторится, чётко, вежливо и с достоинством отрепортировала я, слегка поклонившись и аккуратно пристроив сумку со старой одеждой у стеночки. Кофе сейчас будет. Может, есть ещё какие-то пожелания? Ариан удивился. Такого преображения он явно не ожидал. Надеился на другую реакцию, а вот фиг. Я профессионал. И Ляра тоже на меня глянула с недоумением и будто бы лёгкой досадой. «Они что, реально всерьёз думали, что их детские выпады выведут меня из себя? Ну нет, я не настолько слаба». «Бегом за кофе!» — наконец злобно процедил сквозь зубы Арьен. «А потом испарись, пока не позовут». Джин, как обычно, без вопросов выполнил заказ. Я молча вернулась в кабинет и... И обнаружила, что Илья Арассарян варкуют как глупки сиди рядом ском на моём столе. Нет. Он это точно нарочно делает. Тут даже и сомнений нет. Небусь ещё и кофе на него разольёт, чтобы позлить. Аккуратно пристроив на столешницу поднос с чашками, я молча поклонилась и, как и просили, испарилась. Дверь сама собой захлопнулась за моей спиной. Не знаю, на что рассчитывал шеф. Ну, я вздохнула с облегчением. Наконец-то долгожданная передышка. И раз он сейчас полностью поглощён общением, никто не помешает мне самой немного расслабиться и тоже выпить кофейку. Под завистливыми взглядами коллег я заказала у джина ещё чашечку. Достала смартфон и встала с другой стороны от стола с посудой, опершись на стену, поскольку ни одного свободного стула в этом офисе по-прежнему не было. К сожалению, проверить звонки и сообщения не удалось. Связи на стыке миров не было. Жаль. Я покосилась на офисные телефоны на столах у сотрудников. Ведь они-то работают. Может, подойти к будке перевратницы и снова перейти границу, отделяющую миры друг от друга. Что интересно, отсюда было отлично видно и будку, и сам вход. А вот с той стороны этой незримой границы офис попросту исчезал. Видимо, это было сделано для того, чтобы те, кого случайно занесло из моего мира, не увидели ничего лишнего. Эй, новенькая, негромко прозвучало рядом. Я вздрогнула и обернулась к невесть в какой момент подкравшемуся желтоглазому. Если угостишь кофе, скажу, как сделать, чтобы телефон заработал. Он указал на смартфон в моих руках. Что? Можно сделать так, чтобы он ловил здесь сеть? сообразил я. Да, и довольно легко. Давай кофе, скажу, нетерпеливо отозвался парень. Будет ловить не только здесь, но и во всём Ильтусе. Не думаю, что тебе можно доверять. Наверняка какой-то подвох есть. Допустим, способ существует, но без посторонней помощи ничего сделать не получится. Или же это опасно и незаконно? Нет, так не пойдёт. Обойдусь без твоих услуг. На самом деле, конечно, я ничем особо не рисковала и вполне могла согласиться, но мне хотелось немного проучить этого парня за прошлое хамство и отказ в помощи. Он немного помелся, видимо, жутко не хотел выкладывать единственный козырь без оплаты, но потом всё же решил рискнуть. Ладно, слушай. В общем, у нас тут есть технический отдел, который занимается подобными вопросами. Они как раз заботятся о том, чтобы мы отсюда могли связываться с обоими мирами. У них есть свои способы настраивать технику. Гарантий нет, но сработать может, если припугнёшь тем, что ты ассистентка шефа и должна всегда быть на связи, иначе он разозлится. Да, интересно, призадумалась я. Припугнуть «Ну нет, это может не сработать. Зачем тратить свои и чужие нервы, если есть более эффективный способ?» «Что ж, пожалуй, ты заслужил свою награду». «Как это? Что ты ей сказал? А нам?» Завопили остальные, когда довольный желтоглазый тип заполучил желанный напиток. Впрочем, покосившись на кабинет шефа, они быстро понизили тон, шепотом накинувшись «пот». навезучего коллегу с вопросами. Он же таинственно ухмылялся и поглядывал на них свысока, не спеша разглашать секрет. А я заказала ещё одну чашку кофе и отправилась в технический отдел. Сложностей не возникло вообще. Нет, поначалу, когда я только вошла, два длинноволосых сутулых типа с зелёной кожей буркнули что-то страшно заняты, но услышав магические слова, Кофе от джина тому, кто поможет, тут же освободились и едва не передрались за право оказать мне услугу. Смартфон настроили за пару секунд, поводив над ним серым кристаллом. Заряда хватит на пару дней. Потом приходи продлить, заявили мне напоследок. И кофе прихвати. Обязательно, рассмеялась я. Ище ведь торгоши По возвращении выяснилось, что Ильяра с шефом всё ещё торчат в кабинете и, судя по выражениям лиц, отчаянно флиртуют друг с другом, забыв обо всём на свете. Ну и ладно, зато меня не достают. Я снова прислонилась к стеночке и достала смартфон. Надо ведь проверить, как технический отдел справился с задачей. Как оказалось, справились они на отлично. И связь, и интернет работали без проблем. Я только начала проверять сообщения, которые поступили за сегодняшний день, как вдруг телефон тревожно завибрировал в моих руках, оповещая о звонке. А на экране возникла Лиза. Ого, неужели она решила помириться? Или хочет мне сообщить, когда забрать вещи? В любом случае, хоть говорить с ней нет никакого желания, но, пожалуй, стоит согласовать время переезда. а то без сменной одежды и белья больше обходиться не хочется. Хотя, конечно, благодаря мальчикам с томного пляжа у меня появился ещё один наряд. Но для работы он слишком яркий. Алло, Кристина? холодно уточнила подруга, впервые назвав меня полным именем. В её голосе звучала напряжённая решимость. Да, ты насчёт вещей? Когда их можно за Хочешь свои вещи, сначала кое-что сделай, перебила она. Или я выброшу все документы в мусорку, а остальное продам, поняла? Что? опешил я. Ты в своём уме? В дом ты теперь не войдёшь. Замок я сменила. К тётке тоже лучше не суйся, она на тебя злится из-за неуплаты и давно предлагала выставить тебя и найти нормального арендатора. Из-за неуплаты У меня уж ум за разом начал заходить. «Я же каждый месяц тебе передавала деньги для неё! Куда ты их тратила, если они не дошли до тётки?» «Неважно!» — нервно рявкнула Лиза. Похоже, всё-таки понимала, что виновата, и из-за этого злилась всё больше. «Я планировала всё возместить, когда будет возможность, но теперь, после того, как ты поступила, не собираюсь этого делать». Я почувствовала, как изнутри снова поднимается мощная, подсердечная злость, от которой аж в глазах потемнело. «И что же ты требуешь взамен за вещи?» Мой голос прозвучал с предгрозовым спокойствием, пока лавина эмоций внутри сносила барьер за барьером. «Виталик хочет тебя. Совсем свихнулся из-за этого, и мы заключили сделку». Если я сделаю так, что ты добровольно ему отдашься, он купит мне автомобиль, украшения и много брендовой одежды, а еще даст пропуск на все закрытые вечеринки и будет знакомить со всеми своими богатыми и холостыми приятелями, пока я не найду себе парня. Поэтому ты пойдешь к нему, поняла?» Ее голос будто отдалялся, а звон в ушах нарастал. Офис дрогнул так, что подпрыгнули с столы и звякнула посуда. Я увидела, как участок пола неподалёку от меня начал бурлить, как кипящее масло. А следующий миг прямо передо мной будто из ниоткуда возник шеф и крепко схватил меня за запястье. Он стал так, будто отрезал меня от остальных. Держи силу. Его приказ пробился сквозь заслон из эмоций, как ледоход, сносящий всё на своём пути. Оказалось, он заполнил всё тело и сознание. Ты должна показать ей, что ты главная. Соберись. Удивительно, но сейчас в его голосе не было злости. Он говорил настойчиво, но мягко, а взгляд при этом был спокойный и сосредоточенный.